История 34. О том, что богатые тоже плачут. У Дзян занимается торговлей ювелирными изделиями в небольшом уездном городе недалеко от Пекина. Основной товар поделки из нефрита. Изначально он брал их в столице и вёз продавать в свой город, но вскоре понял, что выгоднее закупать товар там, где его производят. У Дзян выяснил, что рещик по камню находится в Сучжоу. Так как денег на закупку у него было немного, он сделал упор на скорость оборота средств. Брал дешёвый товар и перепродавал с маленькой наценкой. На самом деле прибыль в этой ситуации была не основной целью у Дзяна. Через год-полтора интенсивного сотрудничества с производителем он заслужил его доверие и стал получать изделия на реализацию. То есть у него отпала необходимость вкладывать свои деньги в закупку товара. На этой стадии работы У Дзян развернулся порасширил ассортимент за счёт дорогих изделий. Чуть позже это позволило ему стать главным продавцом ювелирной продукции в своём городе. Вывод: надо избавляться от посредников, в данном случае пекинских оптовиков, и искать выходы на производителя. Здесь это был зрящик в Сучжоу. Кстати, это золотое правило китайских бизнесменов. Если вы продаёте им не свой товар, и на нём указан производитель, Вы быти уверены, что китайский партнёр через месяц с другой выйдет на вашего поставщика напрямую. Конечно, при условии, что товар востребован на рынке Поднебесный. И второй вывод: лучше зарабатывать немного, но взрастить себе репутацию надёжного партнёра. Однако история на этом не заканчивается. Через какое-то время У Дзян накопил достаточно средств, чтобы расширить свой бизнес. Он решил, что производитель в Суджоу тоже своего рода посредник. Так как берёт камень у того, кто его добывает, создаёт изделие и накидывает добавленную стоимость. Лучше покупать нефрит напрямую у горняков, обзавестись штатным рещиком и контролировать ценообразование самому. Я уже говорил о том, что китайцы стараются контролировать весь путь товара, от сырья до получения денег из рук покупателя. У Дян поехал в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Это главное месторождение нефрита в Китае. Там он познакомился с теми, кто занимается его добычей, чтобы покупать необработанные камни. Теперь У Дян начал нанимать мастеров для изготовления изделий, то есть сам стал производителем. Естественно, его прибыль возросла. Многие его клиенты регулярно покупают фигурки из нефрита. Их можно коллекционировать, дарить друзьям и разным уважаемым людям. Считается, что нефрит приносит счастье. Наиболее ценными считаются камни без вкраплений и пятен другого цвета. В идеале нефрит должен быть абсолютно однотонным, зелёным или белым. К слову, крупные изделия создают из нефрита, а мелкие из родственного ему жадеита. Внешне они похожи, но жадеит примерно в 8 раз твёрже, поэтому подходит для изготовления небольших красивых вещей, типа ювелирки, в отличие от нефрита, который бы крошился. Естественный жадеит стоит дороже. Я говорю об этом, потому что многие иностранцы думают, что все изделия создаются только из нефрита, да и рядовые китайцы тоже могут заблуждаться на этот счёт. Фигурки также не простые. Обычно на них нанесены сочетания символов, олицетворяющих удачу, богатство и долголетие. Мастера крайне внимательны к деталям, чётко вырезают все мелочи, поэтому часто на выходе получается самое настоящее произведение искусства. Фигурки могут стоить очень дорого. Они являются элементом престижа. В кабинетах успешных бизнесменов можно увидеть несколько десятков таких шедевров. Конечно, самые лучшие образцы многие хранят дома. Некоторые, особенно чиновники, само собой не хотят, чтобы другие видели, что у них есть столь дорогие вещи. Один из таких покупателей, весьма богатый человек, однажды сообщил Удзяну, что хотел бы приобрести сразу несколько фигурок очень задорого. Проблемой якобы было в том, что он чрезвычайно занят и не может приехать в магазин. Поэтому попросил привести к нему домой несколько изделий, чтобы он мог выбрать. Удзян пошёл навстречу и приехал с пятью-шестью фигурками. Его угостили элитным чаем, отвлекли разговорами и создали хорошее настроение, после чего стали жёстко торговаться. Далее, по словам Удзяна, он потерял инициативу и пошёл на уступки продав товар почти по себестоимости и ничего толком не заработав. С того дня у него появилось железное правило – торговать только в своем магазине, ведь обстановка в нем настраивает на деловой лад и не позволяет покупателям прибегать к разным трюкам, чтобы получить слишком большую скидку. У Дзяна так сильно продавили, что он даже спустя несколько лет вспоминает об этом с грустью на лице. Но ошибка его ясна. Он чрезмерно сблизился с покупателем, Вы воспринял его как друга, а на друзьях зарабатывать неудобно. Покупатель же продолжал смотреть на Удзяна как на продавца, поэтому постарался максимально соблюсти свои интересы, нагнув его как следует. Вывод: важно не только то, как видите ситуацию вы, но и то, как её видит ваш оппонент. Ваше восприятие должно совпадать. Если он для вас друг, а вы для него источник дохода или выгоды, то однажды вы получите психологическую травму как бедный, на самом деле, конечно же, очень богатый Удзян. Рекомендация: соблюдайте дистанцию. В бизнесе нет друзей. Не будьте слишком удобным оппонентом.